Холли Блэк. Воздушный народ. Злой король. Том 2. Роман. Перевод с английского Самойлова. Серия Young Эдлт. Бестселлер Холли Блэк. Москва. Эксмо. 2019 год. Категория 18+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.